Глава 4. Полковник Катуков Полковнику Катукову очень повезло. Повезло не только ему, но и всей 28-й танковой дивизии. Мало какому соединению, мало какому командиру выпадает редкое счастье именно так вступить в войну. Даже теперь, по прошествии трех дней, Катукову приходилось напрягаться Недовые губы амбес причинно растягиваются в глупой и довольно в улыбке. Самочувствие у взрослого, сорокалетнего мужика было как у воздушного шарика, надутого водородом. Ослаб ниточку воли и улетишь в небо от переполняющего душу восторга. Сейчас сидя в одиночестве в штабной палатке, он подписывал наградные листы на бойцов и командиров дивизии. и не пытался сдержать счастливую улыбку на ползавшем лице всякий раз, когда он перечитывал основания к награждениям, подготовленные штабниками. В апреле 1941 года дивизию перебросили по железной дороге с Украины в Эстонию и расквартировали в селениях Пылва, Репина неподалёку от Псковского озера. Большую часть личного состава, прочим, разместили в палатках. дивизия вошла в подчинение Прибалтийского особого военного округа. В случае начала боевых действий дивизия вместе с ещё одной танковой и двумя мотострелковыми должна была составить подвижный резерв фронта. 7 июля полковник Катуков был назначен командиром сводной группы, включающей 28-ю танковую, 163-ю мотострелковую в шестую кавалерийскую дивизию и получил от штаба фронта боевой приказ. 28 июля командиры дивизии на совещании наметили план операции. 9-го штабы провели необходимые расчёты и выработали боевые приказы частям. 10-го в дивизиях занимались подготовкой к операции. В ночь на 11 июля танковая и мотострелковая дивизии Вышли из выжидательных районов. По промаркированным дорогам полки совершили ночной марш на 30-50 км. И вдоль маршрутов накануне до днём расставили указатели в виде белых стрел на чёрном фоне. Ночью, даже в тусклом свете света маскировочных фар танков и автомобилей, белые стрелы были отлично видны. Для облегчения движения в колоннах На корме танков и на задних бортах автомашин намалевали известью белые круги. Для управления движением колонн на всех перекрестках расставили посты из бойцов штабных рот с электрическими фонарями. Дивизия Катукова без одного танкового полка сосредоточилась в лесу у местечка Гауя-Спичи. Несколько восточнее сосредоточился 342-й мотострелковый полк из 163-й дивизии. По плану операции из танковой и мотострелковой дивизии формировались две примерно равные боевые группы. Первая группа под командованием самого Катукова в составе танковой дивизии без одного танкового полка и приданного мотострелкового полка должна была наступать от Тигулды на север вдоль шоссе Рига-Пярну. Непосредственно по шоссе должен был продвигаться ударный кулак в составе танкового полка, мотострелкового полка, затем полк боевой поддержки и полк обеспечения. Приданный мотострелковый полк должен был двигаться параллельно шоссе по проселочным дорогам в 5-10 километрах восточнее. Вторая боевая группа под командованием командира 163-й мотострелковой дивизии Волковника Перфилева в составе мотострелковой дивизии без одного полка и приданного танкового полка должна была наступать имея в авангарде танковый пол от местечка Мирнека вдоль шоссе Пярну-Рига на юг навстречу группе Катукова. Один мотострелковый полк должен был продвигаться по просёлочным дорогам параллельно шоссе. По замыслу Катукова Танковые полки должны были во встречных боях громить на шоссе мелкие подразделения противника и его тыловые части. В случае, если немцы успеют занять оборону большими силами, танкисты должны были обходить такие очаги сопротивления и без остановки продвигаться дальше. Идущие следом от стрелки будут блокировать эти очаги, дожидаться подхода артиллерии, вызывать авиацию, а затем уничтожать их. Продвигающиеся по параллельным маршрутам мотострелковые полки должны уничтожить группы противника, которые попытаются убраться с пути танкистов, а также составить резервы для блокирования очагов сопротивления. Возرнейшую задачу должны были решить кавалеристи 6-й дивизии Волковника Блинова. В ночь на 11-е Они должны захватить все мосты по маршруту движения боевых групп и выдержать их до подхода главных сил. По довоенному плану эта дивизия из состава 29-й армии обеспечивала охрану побережья. Отличинцы в состав дивизии отлично знали местность. Кавалеристы уже 5 дней не давали немцам спокойно спать по ночам, непрерывно атакуя мелкие группы противника по всей линии Рига-Пярну. В тарем часа утра все части группы Катукова вышли на исходные позиции в деревне Муряне. До половины пятого танкисты и мотострелки наблюдали впечатляющее зрелище ночной бомбардировки нашей авиацией немецких позиций у Риги. Наблюдаемая личным составом картина весьма способствовала поднятию боевого духа. В 4.30 утра По трём ракетам зелёного огня колонны двинулись вперёд дальнейший маршрут проходил уже через занятую немцами территорию но по сведениям разведки по тому ряни до саулкрасты размещались только малочисленные дозорные посты поэтому части шли походными колоннами в голове шёл танковый полк заметив колонну немецкие сторожевые посты разбегались не оказывая сопротивления Пройдя по хорошей проселочной дороге за 45 минут 16 километров до Саул-Красты, колонна вышла на шоссе Рига-Пернум. Взошло солнце. Широкое шоссе позволило танкистам перестроиться в колонну по два. По команде комдива скорость увеличили до 30 километров в час. В довольно большом селении Саул-Красты На ночёвке остались какие-то тыловые подразделения. Появление танковой колонны стало для них полнейшим сюрпризом. Во дворах стояли многочисленные автомобили и повозки, распугав фулеметы очередями, сонных обозников, танков и полки без остановки прошёл вперёд. По плану операции зачистку остаточных сопротивляющихся групп противника должны были вести мотострелки. А взвод трофеев и бленных, замыкающий колонну полка боевого обеспечения в километре за околицей селения, придорожной роще на ночёвке застали пехотный роту при четырёх противотанковых пушках. Грозный гул артподготовки, доносившийся с юга, видимо, полностью заглушил грохот танков, поэтому немцы засуетились, только увидев голову колонны. Попытка развернуть пушки в боевое положение была сразу пресечена выстрелами станковых орудий. Пехотинцев рассеяли с паренными башенными пулемётами не тратя на них снаряды. На десяти километровом участке шоссе до поселения Скуты рассели ещё четыре группы пехоты и три тыловых подразделения подавили пять артиллерийских батарей. Мост через речку Перед скултой на рассвете, еще до подхода танкистов, захватили кавалеристы 6-й КАВ-дивизии. За окраиной скултой дивизия первый раз столкнулась с серьезным сопротивлением. Очевидно, фашисты каким-то образом сумели предупредить свои подразделения о движении колонок. За насыпью железной дороги, поворачивающей у мызы Мандрагаса, От шоссе к востоку развернулись две батареи ПТО и одна батарея полковых пушек с сильным пехотным прикрытием. Четыре головных танка БТ-7Э, вышедших из Скулте, были подвиты. Табличные данные по стойкости комбинированной брони и танка полностью подтвердились. С 300 метров немецкие полковые и противотанковые пушки лобовую броню танков не брали. На трёх танках были разбиты гусеницы и передние катки. Сгорел только один танк, экипаж которого запаниковал и при попытке развернуться поймал заряд в борт. Как и было заранее предусмотрено приказом на такой случай, первый танковый батальон остановился, экипажи без паники задним ходом начали отходить в деревню. Катуков не зря гонял своих бойцов на учениях. за седьмого батальона. Второй батальон, не уходя в скулды, повернул направо, обходя очаг сопротивления полями по дуге километрового радиуса. На хоти противника с фланга и с тыла, танкицы остановились и вступили в перестрелку с немецкими артиллеристами. Доказавшись под огнём, почти полусотни танковых пушек, немцы прекратили огонь и откотили уцелевшее орудие за насыпь. батальон боевой поддержки и мотострелковый батальон танкового полка продвигались следом в походных колоннах. Идущий за ними мотострелковый пол также начал охватывать противника с фланга под прикрытием артогня танкистов. Первый танковый батальон тем временем вышел из Саулкрасти по шоссе назад, затем обошёл Мандаргас по широкой дуге за спиной мотострелков. снова вышел на шоссе и еделся по нему дальше. По команде командира менаметного рота мотострелкового полка развернулась в поле за спиной мотострелковых батальонов. Второй танковый батальон снялся с позиции и ушёл средза мотострелковым батальоном танкового полка по шоссе. Танковый полк таким образом снова в полном составе двигался по намеченному маршруту. Главную группу возглавил начальник штаба дивизии Куприянов. Командир своей самоходки остался с мотострелками проследить за ликвидацией блокированного противника. Надо сказать, что Катуков, опробовав САУ БТ, просто влюбился в неё и сразу решил использовать её в качестве командирской машины. Просторный боевой отсек, отличные приборы наблюдения, позволяли командиру значительно комфортнее управлять боем. По распоряжению Катукова зампотех Дыннер снял с самоходки половину боезапаса, а вместо него поставил, помимо штатной, еще одну мощную радиостанцию типа РСМК для связи с вышестоящими штабами и оборудовал место для работающего на ней радиста. Минометчики Катакова Вот дострелкового полка за 10 минут артподготовки раскатали немцев в тонкий блин. Насыпи, железные и автомобильные дороги были, плохой защита от миномётов. Артиллерию мотострелкового полка даже не развёртывали. А по указанию Катукова направили походная колонна следом за танкистами. И без артиллерии 24 тяжёлых миномёта калибра 107 и 120 мм быстро отбили у немцев всякую охоту к сопротивлению. Поднявшиеся в атаку мотострелки почти не встретили отпора. Пару оживших пулеметов тут же подавили минометчики. Потом подсчитали, что немцев было почти 300 человек при 10 орудиях. Уничтожение сопротивляющейся группы противника от их первого до последнего выстрела Катуков засёк по часам. 56 минут. Тамдив со своей штабной группой поспешил в догонку за ушедшими вперёд танкистами. В 9:45 усиление Туя, головной 3-й дивизии, встретился с головным дозором своего же танкового полка, шедшего навстречу в передовой группе мотострелковой дивизии. Однако уничтожение блокированных немецких подразделений продолжалось еще четыре с лишним часа, до 14.00. Наиболее серьезное сопротивление оказали немцы усиления Лембужи. Они сумели отбить назад захваченный кавалеристами мост, сосредоточить за небольшой речкой около двух батаренок пехоты при 26 орудиях и закрепиться. Возглавлял оборону командир 11-й пехотной дивизии генерал-майор зоммер прибывший через 26 минут после вызова сделанного катоковым штурмовой авиаполк в количестве 18 штурмовиков и 20 истребителей как следует врезал по окружённым немцам представитель лётчиков при штабе дивизии не сплоховал и обеспечил качественное наведение немцы тем не менее не выдержали овен налёт Последующие 15 минут на обработку полковой артиллерии и минометами и сумели отбить первую атаку мотострелков. После повторной 20-минутной артподготовки с использованием всех дивизионных средств, вторая атака мотострелков, поддержанная танкистами, увенчалась успехом. Было взято 160 пленных. Раненый генерал Зоммер тоже попал в плен. Вели лавливание разбежавшихся по лесам и болотам немецких солдат продолжалось весь день 11 июля. 12 июля собирали трофеи, собирали свои рассредоточившиеся в дороссе подразделения, штабы считали потери, трофеи, пленных. писали донесения и представления. Весь рычный состав, включая комдива, был в эйфории и шуме. разгромить дивизию немцев потеряв всего лишь 324 человека ранеными и 109 убитыми безвозвратно потеряли три танка и ещё семь было подбито шесть танков временно вышли из строя по техническим причинам взяли 6.200 пленных 73 орудия 640 автомобилей 316 пулемётов И много чего еще. Было чего закружиться в голове. Единственной проблемой стало деление трофеев между тремя участвовавшими в операции дивизиями. В конце концов, справились и с этим. Кавалеристов Блинова в итоге тоже не обидели. В общем, сработали по-ударному. Военный дневник Гальдера. 12 июля. Сегодня у фюрера обсуждалось крайне опасное положение, сложившееся на фронте группы армий Север. Докладывал специальный вице-фонта фон Лейб. Русские использовали для контрудара не менее шести танковых, шести моторизованных и семи пехотных дивизий. В своё время на выявил Сосредоточение соединений противника не удалось. Контрудар оказался для наших войск совершенно неожиданным. В ночь перед наступлением по нашим позициям у Сала спилса нанесли удар более 1000 нацистских бомбардировщиков. Днём поддержку наступления с воздуха осуществляли не менее 600 бомбардировщиков, 400 штурмовиков и до 1000 истребителей. Далёвтаваф не смогли прикрыть войска. Количество артиллерии калибром от дивизионной и выше у противника составляло порядка 15 тысяч стволов. С моря действовала русская корабельная артиллерия. По словам фон Лееба, наши позиции у Сала Спилста просто сравнялись с землей. Фюрер рвал и металл. Фон Лееб отстранен от командования группой армии. В место него назначен Гёпнер, который завтра самолётом должен вылететь из окружённой группировки в штаб группы. За пределами кольца окружения на рубеже Западный Двины и в группиях Арми и Север осталось всего 11 пехотных и 3 охранные дивизии. 8 пехотных дивизий погибли. Все подвижные войска оказались в окружении у Пярну. Тюрер надеется, что Гёпнер Великолепные стали усилия, чтобы вызволить свои блокированные войска. Командование окружёнными войсками возложено на генерал-лейтенанта Руофа. Фюрер решил внести изменения в план Барбаросса. Задачи группа армий Центр меняются. Третья танковая группа Гота передаётся из группы армий Центр в группу армий Север. Ей поставлена задача сместиться налево. до фронта на 150 км и прорвать оборону русских на стыке их Прибалтийского и Западного фронтов. Затем, при поддержке 9-й армии, обеспечивающей правый фланг танковой группы от возможных контрударов, продвигаться в направлении Пярну. 5-я, 6-я, 26-я и 35-я пехотные дивизии группы Гота остаются удерживать фронт. После ухода подвижных соединений в замен в группу Гота спешно перебрасываются шесть пехотных дивизий из Франции. Окружённая четвёртая танковая группа должна нанести встречный удар. В итоге, по замыслу Фюрера, большая часть дивизий Прибалтийского фронта русских, обороняющих рубеж по западной квине, окажется в окружении. В втором возможном флоту Поручено обеспечить максимальную поддержку группе ГОТА. Передислокация группы должна быть полностью прикрыта от авиации русских. Авиационная поддержка окруженных Упиаруну войск возложена на 5-й воздушный флот, дислоцированный в Финляндии и Норвегии. Геринг должен перебросить одну истребительную авиагруппу из Финляндии в окруженную группировку. Снабжение и артиллерийская поддержка 4-х танковой группы поручены ВМФ. Русские с успехом использовали оба своих старых линкоров Пиаруну для артиллерийской поддержки своего наступления. Редер доложил, что эскадра из двух обреза линкоров, четырех эсмитцев и кораблей обеспечения проходит в Датские проливы и 13-го числа будет в Кёнигсберге. Ему поручено... в кратчайший срок перебросить на Балтику еще два старых линкора с кораблями в сопровождении для артиллерийской поддержки войск. Примечание. В боевом составе германского ВМФ находилось два старых линкора, типа «Дойчланд», построенных еще до Первой мировой войны. По боевым характеристикам, они значительно уступали линкорам Балтийского флота. книзь примечание принято решение использовать боевые действия проходящие прямо с даточных испытаний в Западной Балтике на вешеллингор Тирпиц не дожидаясь окончания испытаний формируется флотилия транспортных судов для снабжения окружённой группировки рэдеру приказано запреть русский флот в финском заливе командующий мор armей Норвегия фон فالкенкорсто Поручено подготовить к переброске арридеру в 10-ти дневный срок, перебросить морем из Финляндии в Котелу-Карну, две пехотных дивизии, четыре артполка и подразделения обслуживания авиагруппой. Из резерва главного командования группе «Аром» и «Север» выделяются пять пехотных дивизий. Их прибытие на фронт ожидается через 5-7 дней. Вторая танковая группа пока выполняет прежнюю задачу, Но ей приказано экономить силы и воздерживаться от лобовых ударов по подготовленной обороне русских. Генерал-квартирмейстер Вагнер доложил о состоянии совжения группа армий. Оно по-прежнему остаётся крайне напряжённым. С большим трудом с помощью автотранспорта удаётся обеспечить снабжение войск горючим и боеприпасами на минимально допустимом уровне. Восстановление разрушенных русскими железных дорог идёт крайне медленно до фронтиер группы армии Север удалось восстановить только одну двухпутную железнодорожную магистраль Истенбург-Каунас-Долгав-Пилс в группе армии Центр к вчерашнему дню удалось восстановить две однопутные магистрали Варшава-Белосток-Гродно и Брест-Береза-Барановичи Войск группа армии Юг сегодня начнёт движение по второму пути двухпутной магистрали Перемышль-Львов-Тернополь. Работы по восстановлению железнодорожных линий сдерживаются нехваткой рельсов. Промышленность не обеспечивает требуемый объём поставок. Необходимо срочно ставить перед тюрерором вопрос о демонтаже вторых железнодорожных путей на двухпутных магистралях В нашей оккупационной зоне во Франции в каждой группе армий восстановлены мосты на двух важнейших автомагистралях. Все восстановленные мосты защищены крупными гарнизонами охранных войск и подразделениями зенитной артиллерии. Русская авиация каждые сутки уничтожат 1-2 моста, что дезорганизует снабжение войск. Русским диверсантам также удаётся взрывать восстановленные мосты. на второстепенных дорогах, поскольку прикрыть все мосты сильными гарнизонами мы пока не в состоянии. Категорически необходимо иметь по две двухпутных железнодорожных магистрали в тылу каждой группы армий. Кроме того, срочно необходимо восстановить хотя бы одну автомобильную и одну железную ракадную дороги. В отсутствии таких дорог осуществлять маневр войсками вдоль линии фронта Практически невозможно. Но обстановка на фронте такова. Четвертая танковая группа удерживает плацдарм 20 на 30 километров у Пярну и готовит прочную оборону для длительной борьбы в окружении. Поискам РОФа нужно продержаться до 17 июля, когда подойдет первый флотский конвой с горючими боеприпасами и подкреплениями. Ослабленная группа армий Север должна удержать рубеж по западной длине до 16-го числа, когда подойдут дивизии из резерва главного командования. Группа армий «Центр» вышла к линии Сталина, Белоруссии, на всем протяжении, за исключением правого фланга у Лунинца, где ей еще предстоит пройти около 80 километров. Третья танковая группа готовится к маршу на север вдоль линии фронта. Вторая танковая группа нуждается в пополнении материальной частью и личным составом. Её дивизии ведут бой в районе Дзержинска. Группа армий Ю, Eleventh Flank, также вышла к линии Сталина на участке от Припяти до Новоград-Волынского. В центре на участке от Шепетовки до Каменец-Подольского наша 17-я армия с венгерскими и румынскими войсками остаётся пройти до линии Сталина около 100 км. На правом фланге фронт по-прежнему стоит по реке Прут. 11-й армии и румынам прорывать плотно оборону русских не удается. Воздушная обстановка по всему фронту остается напряженной. Русская авиация препятствует нормальному собжению войск, систематически разрушая восстановленные пионерами переправы. Ни нам, ни русским... захватить госпосу в воздухе не удаётся люфтваффе несут серьёзные потери больше, чем во время битвы за Англию выдержки из реального дневника галдера 11 июля имеющиеся сведения о противнике позволяют заключить В зоне обо стране действует лишь наспех собранный части. Установлено, что отчёты о остатках разбитых дивизий были успешно пополнены запасниками, частью необученными и снова брошенными в бой. Это обоевых действий в по всей группе армий Центр. Примечание автора. Встёрнии наши войска продолжают продвигаться лишь местами, встречая незначительное сопротивление противника. 13-я танковая дивизия продвинулась до ближайших укрепленных подступов к Киеву и повернула на юг. Сохранение боеспособности действующих на фронте частей становится для противника все более трудно разрешимой задачей. Снова получены сведения об укомплектовании разбитых дивизий необученными контингентами. 12 июля 14-я танковая дивизия следует вплотную к за 13-й танковой дивизией, и обе дивизии, входя Киев с юга, наступают в направлении Белой Церкви. Группа армий Юг. 11-я армия вышла к Донестру, юго-восточнее Могилев-Подольского. Примечание. Отмечу авантюрность действий вермахта в альтернативной истории. В реале немцы действовали также авантюрно. Первая танковая группа Клеста 12 июля подошла к Киевскому Уру, оторвавшись на 150 километров от пехотных соединений, которые в это время находились еще на рубеже Житомир-Бердичев. Если бы РККА сохранила танковые корпуса за линией Сталина, отрезать соединение Клейста было бы вполне реально. К сожалению, все наши танковые корпуса к этому времени были разбиты во встречных боях в районе Дубна-Броды, контр атаковать было уже нечем конец примечания